Глава третья. Слёз не было, только злость и раздражение. Я вылетела из делового центра. По дороге, кажется, кого-то сшибло, но не оглянулась. Я вообще не оглядываюсь по жизни. Просто иду, куда хочу. И ухожу, когда хочу. А с Аракчеевым всё кончено. Ублюдок. «Жора, твою мать, ты где шляешься?» Я заорала в мобильный и запоздала, вспоминая, что сама отпустила водителя на час. «Быстро сюда!» Он примчался минут через пять. За это время я успела отклонить три звонка Артура и чуть не разбить об асфальт айфон. «Ключи давай, быстро!» — потребовала я, не глядя на Жору. Здоровый, тупой и послушный. Папа только таких себе и набирает в обслугу. «Александра Борисовна», — замялся он, — «вы же знаете, что будет. Вам же нельзя за руль, если вице-мэр узнает». «Да не сы, не настучишь, так он и не узнает. Тебе скандал на улице нужен?» «Я умею, сам видел, и не раз». На нас и правда озирались, а может, меня и узнал кто. Плевать, когда мне что-то надо, я всегда иду прямо и получаю своё. Жора возил меня уже полгода и прекрасно всё знал. Поэтому и вылез нехотя из моего мэрса. Поэтому и продержался у меня дольше всех других жориков. Богом молю, осторожнее, ладно, хотя бы не на Красный, Борис Сергеевич. Я отпихнула водилу и, едва захлопнув за собой дверь, рванула, чуть не задев стоявшую впереди инфинити. «Когда-то у меня была такая же тачка, пока я её не грохнула, а папа вместо того, чтобы купить новую, подарил мне Жорика вместе с Мерсом». Привычный запах кожи и ароматизатора в салоне чуток успокоил. Я выскочила на трёшку, потом под вопли подрезанных машин свернула в сторону области. Гонки по центру Москвы остались в прошлом. Сейчас я просто хотела свалить подальше от Артурчика и его сушёной воблы. «Да не ори так!» Я махнула какому-то придурку, который лез вперёд и отказывался меня пропустить. «Всё равно догоню тебя, идиот!» В машине затринкал телефон. Отец. Интересно, кто настучал, Жора или Аракчеев? Но приятно, что вспомнила о дочери. «Привет, па!» Я ответила так беззаботно, насколько смогла. «Как дела?» «Это ты мне скажи, как дела?» «Саша, что происходит?» Я громко фыркнула, уверена, что он услышал. А ты мне звонишь только, когда что-то происходит? Просто так, некогда позвонить единственной дочери. Или Москва без тебя не проживёт и десяти минут. Я смотрю, ты не можешь без фокусов. Что за скандал с Артуром? Вы опять поругались? Издеваешься? Я нажала на газ, радуясь, что сейчас отец меня не видит. Это я фокусы устраиваю. Этот козёл ширинку удержать не может застёгнутой, па. Свадьбы не будет. Я замолчала и с наслаждением вслушивалась в тишину. Ты где сейчас? Наконец раздался в трубке напряжённый голос папы. «По моей шкале напряг у него на семь из десяти». «В машине, па, катаюсь по твоему городу». «Скажи Георгию ехать на Тверскую. Как подъедешь, набери». «Славно. Жорик, значит, не настучал. Боится». «У Жоры сегодня выходное, а к тебе я не поеду. Извини». «Ты за рулём? Твою же мать, Саша!» «Ненавижу, когда он так ругается». «Мою мать! Про маму вспомнил! Серьёзно! Что ж годовщину её пропустил в мае? Прислал какой-то сраный венок, и всё! Ты с ней двадцать лет прожил, вообще-то!» Я взбесилась, орала как безумная, а потом долбанула по приборной панели, связь и оборвалась. «Слышать его не хочу! Гад!» Я выжила педаль и с удовлетворением увидела, как на спидометре стрелка указала на 170. «Покатаемся!» Влетела на МКАД, почти не сбавляя скорости. За окном проносились однотипные новостройки. Никогда не понимала, как можно жить в таких скворечниках. Откинулась на кожаное кресло и постепенно успокаивалась, но скорость не сбросила. Гнала в крайнем левом ряду и упивалась свободой. Давно так не гоняла. Когда я подрезала черный джип, папа снова позвонил. Сначала решила игнорить, но я его знаю, не отцепится же. «Да!» «Не смей бросать трубку, когда с тобой отец разговаривает», Заорал он так, что я чуть не оглохла. «Ты живёшь на мои деньги, Саша. Ешь на мои деньги, пьёшь на мои деньги, развлекаешься, катаешься по миру тоже на мои деньги. Так что не смей тут фыркать, ясно? Захочу, завтра на улице окажешься. Поняла меня?» Дальше слушать не стала, просто убавила громкость до минимума. И медленно посчитала про себя до ста, чтобы не сорваться и не накричать на него снова. Задрал уже попрекать баблом, как будто они у него последние. «Саша! Саша! Ты меня слышишь?» Надрывался он, и я ответила. «Да, чего ты хочешь, пап?» «Во-первых, сбавь скорость. Несёшься, как сумасшедшая, мне уже звонили». Я ухмыльнулась. «Надо же, как быстро засекли. Раньше медленнее работали». «А во-вторых, слушай меня внимательно. С Артуром нужно помириться. Парень места себе не находит». «Да ладно? Не находит, значит?» «А как интересно, голова его секретарши нашла это самое место у него между ног. Он тебе не сказал, пап? Я застала его. Это было...» Я замолчала, чтобы не перейти на мат, хотя ругаться хотелось очень сильно. Папа тоже ничего не говорил, видимо, переваривал. «Ну что, дальше будешь про бедного Артурчика заливать?» «Не знал. Я разберусь, Саш. Успокойся и избавь скорость. Не хватало ещё аварии. Я себя контролирую. Теперь понимаешь, почему свадьбы не будет?» Снова молчание, на этот раз какое-то тяжёлое. Я даже занервничала. «Мне нужен Аракчеев и его связи. Особенно сейчас». «Я ушам не поверила и тупо повторила за ним». «Особенно сейчас?» «Да, тебе не нужно этого знать, но ты хотя бы слышала, что его друга Кондратьева назначили в следственный комитет. Он обязательно должен быть у вас на свадьбе». «На свадьбе? Пап, ты вице-мэр Москвы. Какой к чертям Кондратьев?» Рот захлопни и без глупостей Саша поняла меня. «У меня совещание, поговорим потом. С Артуром я сам всё разрулю. Пока». Вот теперь у меня на глазах появились слёзы. Вильнула резко вправо, потом опять вправо, чтобы оторваться от чёрной Вольво, которая пристроилась сзади, когда папа позвонил во второй раз. Я на сто процентов была уверена, что это он послал машину меня страховать. Глянула в зеркало, Вольва исчез. Ну, хоть хватило ума меня дальше не провоцировать. Я бесцельно наматывала круги по МКАДу, игнорируя все звонки. Лишь когда увидела, что звонит, Ксюша ответила. Она ведь ещё не знает, что свадьбы не будет. «Алекс, детка, ты где? У нас всё в силе на вечер». «На вечер?» — я усмехнулась. «Слушай, Абрамова, ты меня всю жизнь знаешь. С первого класса, верно?» «Ну да, а что-то случилось?» — насторожилась Ксюха. «Про планы на вечер. Они меняются немного. Сегодня я пересплю с первым встречным. Давно мечтала». Судя по молчанию, Абрамова там челюсть потеряла и язык проглотила. «Эй, отвисай уже, Ксюх, я не шучу, кстати. Рокчеев оказался обычной гнидой со спущенными штанами, свадьбы не будет». А про себя добавила. «Иди, папа, со своим Кондратьевым и следственным комитетом куда подальше. Сам и дели Артурчика с его шлюхой». «То есть как? Он что, вы поссорились?» «Уже неважно. Прикинь, этот гад заявил, что я не способна переспать просто так, назло ему. Что у меня, мать его, не получится». Я снова резко перестроилась, вернулась в свой крайний левый. В этом ряду мне всегда спокойнее. «Ксюх, чего молчишь?» «Да я в ауте, охренеть просто. Вот же козлина. Ты как узнала это? Своими глазами увидела. Мрачно ухмыльнулась я. Разнесла ему весь кабинет и пообещала наставить рога. «Ну, не знаю. Не представляю тебя вот так. Ты даже по всегда всех отшивала, Саш». Мне очень не понравились слова подруги. Она что, как и Артур, сомневается? «Не поняла?» «Ты сейчас просто на нервике, Сань», — Ксюха замялась. «Потом сама же, слушай, у тебя до Артура был всего один парень, всего один, и он прав, ты не спишь просто так, ты же Динамо, не обижайся, зайка». Я недовольно поморщилась, когда Абрамова припомнила мне школьную кличку. Тогда папа хоть ещё и не был вице-мэром, но ко мне мало кто смел подойти. Один только решился и огрёб сразу же. А вот и прозвал меня Динамо, сволочь. Саш, ты обиделась? Чего молчишь? Но у тебя и правда никогда не было случайного секса. Ну или я чего-то не знаю про тебя. Ладно, пока. Сегодня я гуляю без тебя, детка.